Утром на Рождество я ушла из дома рано и, проведя день с друзьями в другом городе, вернулась за полночь. На нижнем этаже царил мрак, все шторы были задернуты. В ту ночь я спала, не просыпаясь. Наутро начала с оттепель. Почти весь день я работала, наблюдая в окно, как дождь соединял небо и море в одно целое, и целое это было свинцово серым. В и в два... Мистер Прудом выходил один, сопровождаемый лишь пуделем, а в шесть показался мистер Слейт, закутанный в доходивший до пят дождевик. Ни тот, ни другой на мое окно не смотрели. Я подивилась таким переменам в заведенном порядке. Дождь шел всю ночь, хлеща в оконные стекла и шумя в водосточных трубах. Я впервые ощутила себя одинокой, стала скучать по Лондону, где всегда можно к кому-то пойти, чем-то заняться, где улицы всегда светятся огнями и полны людей. Я стала уставать от непрерывно котящихся серых волн и крика чаек. Словом, я была рада любому обществу. И когда на следующий вечер в мою дверь постучал мистер Прудем, я предложила ему сходить за своим другом, чтобы весело провести время и что-нибудь выпить. Мистер Прудем стоял на пороге, нервно перебирая руками в карманах длинного бежевого джемпера. Он выглядел больным. Лицо было желтее обычного. Под глазами появились темные круги. Он был не причёсан. Сорочка, расстёгнутая у ворота, не отвечала с особой чистотой. Раньше я всегда замечала, что он следил за собой. «Что-нибудь случилось, мистер Прудом?» — спросила я. «Нет-нет, пожалуй... Нет, пожалуй...» Мне очень жаль, спасибо, но я не могу привести мистера Слейта, потому что он ушел. Он нервно кусал нижнюю губу. Я, конечно, не должен был приходить, причем здесь вы, откуда вы можете знать, что произошло? Куда же ушел мистер Слейт? Если бы я знал. Тут он вздрогнул, как будто обнаружил, что сзади него кто-то есть. Я настояла, чтобы он вошел. При ярком свете он выглядел еще более страдающим и больным. Это, знаете ли, не впервые, это уже бывало. Волны снаружи с грохотом ударяли о берег, покрытый галькой, а потом с шипением уползали назад в темноту. Он не совсем здоров, вот в чем дело. Он никуда не может ходить один, он совсем не здоров. Мне хотелось спросить, физически или умственно, но я не решилась. Мы, в общем, повздорили, видите ли, я погорячился. Это долгая история. Потом вроде бы все улеглось, мы помирились, но он трудный человек, я никогда ведь все не могу быть уверен. Он так мало говорит, да вы, наверное, и заметили. И вот сегодня он снова исчез. И как же теперь он будет в такую погоду? Я все думал, может, вы что-нибудь слышали или видели. Я весь город обошел, всех расспросил. Может, вы... Я, конечно, ничего не видела и не слышала, о чем и сказала ему. — Да, конечно, вы не знаете. Откуда вам знать? — Может, он пошел к друзьям? Вы не пытались звонить родственникам? — У него нет родственников. Никого нет. — Он что-нибудь взял с собой? Одежду, чемодан? — Ничего. Но он нездоров, у него бывают приступы. Он не сможет один. Его лицо сморщилось, губы искривились, и я подумала, что он заплачет. Я опять пойду искать его. Что же еще делать? Буду искать, пока не найду. У двери он обернулся и отвесил небольшой официальный поклон, как в тот раз, когда впервые здоровался со мной. Может, я помогу вам? Хотите, пойдем вместе? Нет, лучше я один. Я смотрела, как он спускался по лестнице. Следующие пять дней были ужасны для мистера Прудема. Он метался по пляжам и улицам маленького унылого городка, Без конца звоня в больнице, в полицию, да и для меня, я не могла помочь ему, не могла даже лишний раз спросить, как идут поиски, оставалось только ждать. Дождь не переставал, прилив дважды вырывался за барьер набережной и заливал полисадник. Выходя с собакой, мистер Пруда надевал высокие сапоги. Я пыталась работать и не могла. Все время смотрела на восковую куклу. И вот однажды вечером, как раз около шести, когда я задергивала шторы, отгораживаясь от холодной сырой ночи, я услышал на лестнице быстрые шаги, а потом настойчивый звонок в дверь. «Он нашелся!» — в глазах мистера Прудом от волнения стояли слезы. Он сжимал и разжимал пальцы. «Он нашелся! Он был очень болен и сейчас еще очень болен. Он так далеко ушел и на автобусе ехал!» а сейчас в больнице, но он не утонул, он жив, я был уверен, что он не выживет, а он жив. Я была счастлива, о чем и сказала мистеру Прудому. Он простоял на пороге несколько минут, от облегчения став разговорчивым. Я должен поехать к нему, я думал, вот только сообщу вам, а теперь я должен все приготовить, потому что они наверняка скоро отпустят его домой. Но они не отпускали мистера Слейта еще три недели. Он, наверное, был болен серьезнее, чем показалось вначале. Мистер Прудом ездил к нему каждый день и каждый вечер заходил ко мне, сообщая, что его друг поправляется. При этом я чувствовала, что он чего-то не договаривает. Раз или два я пригласила его поесть, потому что он не привык управляться с хозяйством в одиночку. «У нас ведь, знаете ли, готовит и следит за чистотой мистер Слейт. Только он это и может». Я была удивлена. Их-то казалось, основывалось на проворстве и расторопности мистера Прудема. Я так и не поняла его до конца, хотя разговаривали мы часто. Он рассказывал мне разные случаи из прошлого, о своем детстве, как он жил с матерью в театральных пансионах, о женском оркестре. И хотя мне были известны отдельные факты, я чувствовала, как он скрывал от меня все, что касалось его самого, его чувств и убеждений. Он отрекал сухие старомодные фразы, и только. О своей жизни с мистером Слейтом он не рассказывал ничего, кроме того, что они живут вместе больше двадцати лет».